Глава тридцать первая. Да, конечно. Туманный венец так рвался со мной поболтать на досуге, что бежал, сломя голову. Я не стала уходить далеко от вырубленной в скалах лестницы и разлеглась на траве за кустарником, чтобы не бросаться в глаза людям. От грифонов прятаться было бесполезно. Возможности их зрения намного превышали человеческие. Впрочем, я не думала, что заинтересую кого-то из обитателей Орлиной главы, День сегодня выдался такой пригожий, словно боги искупали вину за вчерашнее ненастие. В небе разливалась ультрамариновая синева, как на фресках из академической часовни. Горы вокруг пестрели самыми разными цветами, хотя после вчерашнего дождя оттенки несколько побледнели. Ветеры и тяжелые капли позбивали яркую листву и окончательно уничтожили клумбы Академии. Я постелила на влажную траву толстый шерстяной плед и нежилась на солнышке. Да, в этом и состояла проблема. От тепла туманный венец почти развеялся. Может, он и захотел бы со мной пообщаться, показать какие-нибудь узоры, но был слишком рассеян и не собран для этого. Ха-ха. Повалявшись на травке больше ради отдыха, чем для дела, я сложила плед и поползла вниз к академии. Близился обед, к тому же на площади перед корпусами наметилось какое-то оживление. Мне стало интересно, что происходит. А дальше тратить время на попытки наладить контакт с облаком смысла не было. Вернусь вечером, а то и ночью, когда оно опять загустеет. Когда я спустилась пониже, стало ясно, отчего весь сыр-бор. По площади прогуливался незнакомый грифон в странной упряжи, похожей на ту, которую Тарен надел на урагана перед отлетом в столицу. Можно было бы подумать, что она курьерская... Но элементы доспехов на теле и пришитая к сумкам крупная эмблема с грифоном, мечом и щитом не оставляли сомнений. Академию посетил представитель грифоньей стражи. Сам гвардеец, очевидно, находился на приеме у ректора, а зверь остался возле здания. На красавца грифона, судя по шраму на шкуре побывавшего в настоящих боях, высыпала поглазеть пол академии, включая некоторых из тех, у кого вообще-то в программе стояли занятия. К своим-то грифонам все уже привыкли, а тут чужой. Гость, как будто бы все понимая, вытягивал шею, изящно распахивал крылья и гордо демонстрировал мускулистые бока, хотя подходить к себе не давал. Я встала поодаль, полюбовалась великолепным силуэтом, и тут в голову стукнула «А почему бы не попытаться с ним поговорить? Ну, хотя бы найти его связь, получится или нет?» Я была слишком воодушевлена ночным успехом, чтобы подумать о рисках, и просто закрыла глаза. Утренние эксперименты доказали, что прогресс у меня ошеломительный. Если еще ночью для вхождения в транс требовались медитации, то теперь хватило лишь замедлить дыхание и сосредоточиться, не проваливаясь в мистическую пустоту. Хотя и нитей стало меньше. Вместо огромной сети я видела лишь три, принадлежавшие к кусачке, гордецу и закату. Еще одна тонкая притонкая, которую получилось разобрать с огромным трудом, велась чуть впереди. Наверняка это и был гвардейский грифон. Я потянулась к нему разумом Эй, девушка, вырвал меня из концентрации резкий голос. Судя по форме первого курса вам еще не объяснили, что невежливо налаживать ментальную связь с незнакомым грифоном, не спросив разрешения у его наездника. Ко мне шел мужчина лет трид. с очень коротко подстриженными темными волосами. На подтянутом теле идеально сидел военный мундир с эмблемой грифоньей стражи. На поясе висела сабля в ножнах, грудь пересекал ремень сумки. Я никогда раньше не видела гвардейцев, но почему-то не удивилась, что у них синяя форма. Любимый цвет тарына, наверняка служивший ему напоминание о славных деньках в королевской гвардии. Выражение лица у мужчины было хмурым. Я смущенно спрятала руки за спиной, допрыгалась балда. «Ты, наверное, Эйри?» — спросил гвардеец. «Откуда вы знаете?» — насторожилась я. Он усмехнулся. «Форма первокурсника, но так легко налаживать связь с чужим грифоном, первоки не умеют. Да и втораки не все. Ну и седые волосы, конечно. тарен рассказывал о тебе». «Да?» — сердце забилось быстрее. «И что он говорил?» Мужчина огляделся, убедился, что нас никто не слышит, но всё равно понизил голос, пристально посмотрев на меня. «Мало. Зато достаточно, чтобы понять, что ты ему дорога. Я служил с ним и знаю, что такой подарок он мог передать только женщине, которая ему важна». Он достал из сумки странное переплетение ремешков с непонятными узелками. Я взяла эту путаницу в руки, повертела, Однако так и не поняла, зачем она нужна и куда ее цеплять. «Эээ...» -э", — гвардеец звонко рассмеялся. <с Guardi -3> «А вот теперь видно, что ты действительно первокурсница. Это для твоего грифоненка. На вырост. Когда начнешь на нем самостоятельно летать, первое время будешь с него падать. Это страховка. В академии выдают свои, но они, как правило, затерты после многократных использований и могут порваться и вообще неудобные. Это гораздо лучше». «А если убрать потом вот этот и этот ремень, то страховка превращается в перевесь, которая можно будет во время полёта вкрепить в сумки. Очень удобно, если ты станешь курьером. Вещица изготовлена в мавинаре под заказ с учётом твоего роста. Дорогой подарок, который обычные студентки не сделают». Я убрала ремешки и, чувствуя, как к щекам приливает жар, попросила, «Передайте, пожалуйста, тарану, что я о нём тоже помню. О нём одном». У него все хорошо? То, какую паузу выдержал мужчина, мне не понравилось. Относительно. Многие думали, что он отречется от трона, а он неожиданно вступил в борьбу. Если верить завещанию старого короля, у Тарана больше всего прав на корону. Но не все верят, что этот документ подлинный. А Мирана, бывшая королева, далеко не дура и успела собрать сильную поддержку. «Хотя это отчасти играет против неё, потому что создаётся впечатление, будто она знала о смерти дрожайшего супруга. И не просто знала, а подстроила её». «Как всё сложно», — пробормотала я. «Очень. На стороне Тарана гвардия, которая верит в человека, который служил в её рядах. Это его огромное преимущество. Но его может не хватить». «Впрочем, беспокоиться пока рано», — спохватился он, увидев, как меняется моё лицо. «Зачем тогда вы здесь? Вряд ли просто для того, чтобы передать подарок. Или истинная цель секрет?» «Да нет», — гвардеец пожал плечами. «Меня отправили сюда заручиться поддержкой. На крайний случай. Детали рассказывать не могу, но никакой тайны из моего присутствия не делалось». «На крайний случай», — мрачно повторила я. Эта короткая фраза говорила об истинном положении вещей намного больше, чем пространные рассуждения, у кого какие преимущества. «Помощь никогда не помешает», — резонно заметил гвардеец. «Особенно от старых друзей. И молитвы тоже лишними не будут. Если ты так же дорожишь Тараном, как он тобой, молись за него изо всех сил. Хотя, насколько я понял ректора, ты тоже за него здесь по-своему бьешься». «Ага». Промычала я, не придумав лучшего. Если бы я согласилась на предложение Тарана, многословная бы из меня вышла королева. «Эй!» — вдруг крикнул гвардеец, уставившись куда-то в сторону. «А вот так с боевыми грифонами лучше не делать, а то без руки останешься!» Он оглянулся на меня, пробормотал извини и умчался к своему грифону, которого обступили студенты. Ко мне гвардеец уже не вернулся. Да и ладно, мы сказали друг другу всё, что следовало. Я посмотрела на ремешки в своей ладони и нежно провела по одному из них. Почему-то казалось, что мне известна причина, по которой Таррен внезапно ухватился за трон. И эта причина — оградить таких, как я, от их судьбы, дать им выбор. Старый королевский закон, обязывающий всех, у кого есть искра дара, отправляться в Белую Академию, мог отменить только такой же закон. А кто еще задумается о его создании, если не тот, кто от него пострадал? Правда, это окончательно разрушало все надежды на то, что однажды мы сможем быть вместе. Даже если мой статус поднимется до Архея, я все равно не буду ровней королю. Со вздохом я прислонилась к стене учебного корпуса, предаваясь размышлениям о тяжести бытия. И, конечно, именно в этот момент надо было появиться Каллару. Он и возник, подобно бледному привидению, рядом со мной, словно все это время стоял где-то за углом здания и поджидал. Насмешливый, безглазый взгляд, брошенный на ремешки в моей руке. Без слов говорил, что подарок мне никогда не пригодится. «Как долго ты еще будешь упрямствовать и тянуть время?» без здравствуйте и доброго дня», — начал Калар. «В архейских школах не учат вежливости? Или это лично ваш недостаток?» — поинтересовалась я. «Считаю это достоинством, потому что прямота экономит ему времени и усилий». ровно ответил он. «Мы можем начать обучение искусству чероплёдства прямо сейчас. Или ты не хочешь доказать всем тем, кто над тобой смеялся столько времени, что ты лучше их?» «Не имею ни малейшего желания», — отрезала я. «Вам, наверное, сложно представить, что существует кто-то, кто думает не только о месте обидчикам и собственном превосходстве». «Среди студентов и преподавателей много замечательных людей, которым не было никакого дела до моего происхождения, даже когда они ничего не подозревали о моем даре». О -о -о. Я-то об этом как раз знаю лучше многих. Именно потому и сделал так, чтобы Силвейн устроил тебя сюда в обход правил». Холодно поправил паук. «И даже самого Силвейна я выбрал не из-за того, что он мой должник». А потому что он достаточно благороден, чтобы не домогаться молодую девушку, находящуюся на его попечении. Тогда к чему был этот странный вопрос? В глазах Архея не проявилось ни одной эмоции. Ну точно, не живой человек, а привидение. Это было испытание. Одно из многих, какие тебе еще предстоят. Прекрасно, что ты умеешь видеть в людях хорошее. У тебя мало шансов превратиться в Эмхира Кровавого. «Радость-то какая!» — фыркнула я, отворачиваясь. «Тебе, может, это и очевидно?» — правильно понял мои чувства Каллар. «А другим неизвестно, что ты за человек. Когда ты предстанешь перед Археями или Королевским двором, тебя будут оценивать по твоему виду и поведению. И что они увидят?» Упрямую девчонку, которая не способна остановиться, хотя уже проиграла. «А вы так уверены в моем проигрыше?» — прищурилась я. «Да», — спокойно произнес Каллар. «Ну и дурак», — чуть не брякнула я. «Вот это уже точно было бы чересчур». «Посмотрим, правы ли вы», — ограничилась я туманным намеком. «Эйри, у тебя не получится ничего выиграть, оттягивая время». «Посмотрим». «Упрямо» повторила я. «Если у меня ничего не выйдет, можете сколько угодно ликовать, что я оказалась никчемной и никуда не годной ученицей. А если выйдет, это будет моё достижение, а не ваше». «Не только упрямая. Вспыльчивая, обидчивая, самолюбивая и с чрезмерными амбициями», опять не моргнув, подытожил Калар. «Эмхир тоже так начинал». «Если меня будет учить человек, который ни в какую не желает признавать правду, то да. У меня в самом деле есть все шансы превратиться в главную страшилку Айнвина». Он нетерпеливо дернул ртом. Татуировка на щеке неприятно колыхнулась. «И что именно я, по-твоему, не признаю?» «Вы последние пять минут из кожи вон лезли, чтобы доказать мне свою необходимость», — припечатала я. «А правда в том, что ее нет». Я и сама могу всего добиться. Может, медленнее, может, набив кучу шишек, но вы мне все равно не нужны. Калар хмыкнул. «Ладно, тем любопытнее будет увидеть, как ты приходишь ко мне, понурая на исходе седьмого дня. Торопись, у тебя осталось шесть суток». На одной из башен зловеще прозвенел колокол, отмечая конец занятий и начало нового часа, обеденного. Я отвлеклась, а когда повернулась, паук беззвучно исчез, словно его рядом никогда и не бывало. По своей излюбленной привычке не стал дожидаться моего ответа. И кто еще из нас чересчур самолюбивый и с чрезмерными амбициями? Но он прав. Времени мало и у меня, и у Тарена. Я так сжала ремни в ладони, чтоб побелели костяшки пальцев. Если я докажу, что во мне есть сила Энхея, а Тарен станет королем, Может, у нас получится изменить что-то к лучшему».